Говорить с подозреваемым в большинстве случаев бесполезно. Рассчитывать на признание жуликов – дело пустое. Такое желание у людей этой категории появляется, как правило, лишь под воздействием неопровержимых улик. Это, товарищ майор, верно лишь в отношении закоренелых преступников, а эти-то начинающие. х о р о ш и начинающие, если подозреваются в таких хищениях. Нет, это ребята из молодых да р а н н и м и голыми руками их не возьмешь. Вот почему со своими знакомыми лейтенант Стешков пока не поговорил, хотя знал их уже неплохо. А вот если сегодня придет к ним некто Черненко, то будет совсем все ясно. А прийти должен. Предупредить. их он обязан. Тот, кого ждали парни, да и стежков тоже, пришел, но не захотел появляться в зале. Прислал величественного м е т р а до отеля, парни, однако, уже подвыпили. На столе у них стояла закуска, источающая дразняющий запах, и выходить они не захотели. Тогда Черненко торопливо подошел к столу. Сел, о г л я д е в ш и с ь по сторонам, сказал что-то. Парни отрицательно закачали головами, налили ему полфужара коньяку и заставили выпить. Он выпил, стал торопливо есть, и все говорил, говорил, говорил, возбужденно, нервно, напористо. Трудно сказать, сумел ли бы он убедить упрямых приятелей, если бы в зале не появился плотный лысоватый человек. Он вышел из-за штор одного из кабинетов, оглядел зал и, как будто не спеша, направился к столу, за которым сидела троица. Черненко вскочил, что-то начал торопливо объяснять, но л ы с о в а т и задерживаться не стал. Бросил ему в ответ несколько слов и той же размеренной походкой направился к выходу. Парни поспешили за ним. с о в не видел этого человека в лицо и лихорадочно думал, т о же это. В походке, в посадке головы, в крутой покадости плеч этого человека было что-то знакомое. И только когда тот повернулся от двери, чтобы убедиться, идут ли за ним парни, Стежков узнал его. Это был кружак. Стежков не в ш е л в вестибюль вслед за ними. Сквозь стеклянные лопасти крутящейся д в е р ь он увидел, что кружак стоит в стороне от входа в ресторан и что-то энергично говорит окружавшим его парням. Совещание шло недолго. Через минуту от ресторана уходили два т а к с о м о т о р а Две серые «Волги» Стремительно неслись по Минскому шоссе. Вот Кунцево, Переделкино. Еще два или три пригородных поселка. Наконец они повернули направо и через полчаса остановились около глухого высокого забора. За ним темнела приземистая дача. Приезжим долго никто не открывал. Давился в н е й с т о в о й з л о б и сторожевой пес. Наконец в доме замельтешил свет и скоро прогромыхали запоры. Приехавшие передали о т т а р у Давыдовичу Сумадзе приказ папаши к утру все п е р е в е с т и в другое место. Сумадзе не соглашался. «Зачем? Почему спешка? У меня все предусмотрено. День-два и товар отправим. Арестована Муравицкая. Может быть, всякое». Что она знает, Муравицкая? Да ничего, не надо самотохи. Только усложним дело. В спешке ты не все предусмотришь. Его убеждали вновь и вновь, но старик стоял на своем. Когда раздалась стрель электрического звонка от калитки, все удивились, что уже вернулись с машины. Велено ведь позже. К калитке подошел Черненко. «Вы, ребята...» Просилон. Ждите, ждите, скоро выйдем.